Глава 5. Последние события в жизни Шакемони. Гибель родины Шакемони. Он свидетель разрушения родного города, его последнее странствие, болезнь, завещание ученикам, путешествие в Кашинагу, смерть и сожжение его праха, спор учеников. об останках учителя, дальнейшая судьба учения Шакьямуни. Так прожил Шакьямуни до восьмидесяти лет. К концу жизни ему привелось быть свидетелем разгрома его родины и гибели близких ему людей. Мы уже говорили о шатком политическом положении царства Капилавасту и о причине ненависти Шакьев к могущественному царю Кашалы прося наджаты и его наследнику Вируджаке. С течением времени эта вражда всё более обострялась. Чтобы унизить Вируджаку, шакии стали распространять слух, что мать его Молли взята насильно из рода шакиев, вовсе не принадлежала к этому роду. И была просто и рабыни цветочицей. Кроме того, они не ограничились одним словесными оскорблениями, а несколько раз совершали покушения на жизнь Вируджаки. Разумеется, все эти обиды возбудили в сердце наследника глубокую ненависть и желание мести. Он поклялся жестоко отплатить Шакьям. за их гордости презрения к нему и стереть род их с лица земли. Вступив на престол по смерти отца, Вируджаки поспешил начать приготовление к войне с шакьями. При первых слухах о враждебных намерениях Вируджаки шакьи обратились с просьбой к шакьемуни посетить родину. Они надеялись на его влияние в случае крайней опасности. Кажется, что Шакьемуни и сам был не чужд этой мысли и принял горячее, хотя и бесплодное участие в последних событиях истории его отчизны. Судьба, до сих пор покровительствовавшая ему, в последнем несчастье отказалась служить ему и не пожалела для него отчизны. самых жестоких ударов. В надежде отклонить Вируджаку от его враждебных намерений Шаक्यмуни пошёл к Кашалу. На пути он встретил Вируджаку и его войска. Он попытался примирить царя со своей родиной, но эта попытка кончилась неудачно. Вируджака не внял убеждениям Шаक्यмуни, и продолжал свой поход. Он взял город Капилавасту, перебил всех его жителей, которых было около ста тысяч, и возвратился с войны с богатой добычей и новым приобретением для своих владений. Цветущая страна Шакьев опустела и потеряла навсегда свое политическое значение, уцелевшее от резни, Шакье бежали в Непал и другие соседние страны. Во время разграбления города Шакьямуни вместе с верным Манандой находился недалеко в одной из пригородных рощ. До него доносились шум битвы, звуки мечей, крики и вопли сражавшихся и умиравших людей. «Да исполнится судьба их», — сказал он, и, жалуясь на сильную головную боль, лег на землю, прикрывшись плащом. Он хотел скрыть от своего ученика, овладевший им скорбь и тоску. Когда враги удалились, он ночью проник в город и бродил по его опустевшим улицам, покрытым развалинами и усеянным трупами его соотечественников. Во дворцовом саду, где он играл в детские годы, были разбросаны тела молодых девушек, которым враги отрубили руки и ноги. Некоторые из них были ещё живы и издавали слабые стоны. Шакемуни жалел и утешал их, обещая им в следующем возрождении лучшую жизнь. Затем он удалился от места горестных сцен. Странствуя в продолжении сорока пяти лет из города в город, он, повсюду распространяя свое учение, перед смертью еще раз посетил город Раджагриху, место начала его учительской деятельности. Отсюда он направился в город Вайшали, здесь, чувствуя, что его земной путь приближается к концу года, Он обратился к ученикам с речью, в которой просил их ревностно поддерживать его учение и сохраняя в чистоте распространять его во всех странах. Вблизи города Вайшали в деревне Билува он отпустил учеников и провёл в уединении дождливый сезон года. Здесь он опасно заболел, но не желая умереть, Не поговорив ещё раз с учениками, энергично воспротивился развитию болезни и поборол её. "Не следует мне, сказал он, погружаться в нирвану, не обратившись с последней речью к моим ученикам. Присущей мне силой воли я побью эту болезнь, удержу на время дыхание жизни". И, смотря на слабость он по окончании летнего сидения направился в Хайхонагаре, и здесь он ещё раз завещал ученикам сохранять и распространять его учение, и кроме того советовал им относиться терпимо к убеждениям и верованиям других людей. Он убеждал их относиться без всякого предубеждения к словам других людей и с глубоким вниманием. обдумывать их, и лишь убедившись в их полной неосновательности, отбрасывать как негодные, в противном же случае принимать как его собственные. После этой беседы он сопровождаемый Анандай направился в страну Маласов к горе Кушинагари, где он начал свою отшельническую жизнь. На пути к горе Кушинагаре в городе Пави он поел вяленой свинины, предложенной ему чундой, кузнецом, у которого в Шакемуне обедал, сильно заболел, но несмотря на болезнь продолжал свой путь. Удручённый болезнью, он шёл по бесплодным и пустынным местам, изредка обращаясь к своему спутнику со словами, показывающими печальное настроение его духа. Он говорил о недолговечности и о смерти, о непрочности счастья и надежд, оплакивал горестную судьбу людей. Мучимый сильной болью в спине, которую он страдал всю жизнь, он часто останавливался в пути и отдыхал под тенью деревьев, и, наконец, с трудом дошел до окрестности Кушинагары. Здесь силы совершенно покинули его. Он почувствовал сильную невыносимую жажду. Ананда принес ему воды, чтобы несколько утешить страдания Шакьямуни. и затем приготовил ему ложе из ковра под тенью дерева сада. Шакьямуни по индусскому обычаю лег на него головой на север. Наступали последние минуты жизни Шакьямуни. Перед смертью он еще раз завещал Ананде строго хранить его учение и затем погрузился в созерцание. Ананда с горестью тихнул. Смотрел на предсмертное томление своего брата, друга и наставника. Жизнь постепенно оставляла изможденное тело великого учителя. Перед тем, как испустить последний вздох, шаг ему не произнес, «Ничто не вечно». Он умер около 543 года до Рождества Христова. Ананда, оплакав смерть учителя и покрыв его труп, отправился с печальной вестью в Кушинагару. По просьбе Ананды жители Кушинагары приготовили все необходимое для торжественного сожжения праха усопшего учителя и воздали смертным останкам его царские почести. Узнав о смерти учителя, Калин, Кашия и другие ученики поспешили прибыть в Кушинагару. После семидневных приготовлений тело с большой торжественностью и великолепием было вынесено к восточным воротам города и возложено на костёр для сожжения. После сожжения пепел был собран в золотую урну, И в честь милосердного просвещения великого учителя было устроено семидневное торжество. Впоследствии на месте сожжения тела Шакьямуни был поставлен столб-ступа с надписью. По некоторым легендам из-за споров о чести хранения печальных останков великого учителя ученики забыли даже преподанные им правила кротости. Так умер великий религиозный реформатор Индии, провозгласивший равенство и солидарность всех людей в духовном отношении и сильно пошатнувший кастовые традиции. Шахьямуни не оставил после себя никаких письменных сочинений. Сохранению его учения потомства обязано счастливой праздник. памяти его постоянного спутника Ананды и других учеников. В последнем обстоятельстве нет ничего удивительного. Необыкновенная память индийских браминов признаётся многими известными европейскими ориенталистами. Например, Макс Мюллер говорит, что если бы по какому-либо случаю все священные книги браминов вдруг были уничтожены, то их легко можно было бы восстановить с помощью знающих наизусть эти книги браминов слово за словом, слог за слогом. Так передавались и учения Шакимуни. По смерти учителя Кашьяпа, занявший его место, собрал всю его метафизику, Ананда, правила морали и афоризмы и Упали, правила аскетики. Устно учение передавалось около 300 лет. Наконец, при царе Ашоке, 259-22 года до Рождества Христова, После третьего буддийского собора в Паталипутре учение было записано на пальмовых листах по приказу царя. Всё учение Шакьямуни было собрано в трёх книгах, известных под названием Типитака, три корзины: Сутра, Виная и Абхидхамма Питака. В первой заключается поучение проповеди афоризмы Шакьямуни, предназначенное и для духовных, и для светских последователей его учения. Во второй, то есть в Витая Питаке, содержится предписание и правило образа жизни Бикху, И наконец, в третьей абитхамме Питака находится метафизическая часть учения Шакимуни, доступная только людям, достигшим высшей степени духовного и нравственного совершенства. Прио Шокке учение Шакимуни достигло апогея своего развития в Индии и сильно распространилось в соседних странах. Но затем значение его в Индии стало умоляться, и хотя оно ещё долгое время держалось в ней рядом с брахманизмом, но наконец последний вытеснил его из Индии. И в настоящее время, собственно, в Индии, как это видно по статистическим данным о народонаселении, взятым нами Из буддистов насчитывается всего около трех с половиной миллионов из двухсот семидесяти миллионов всех жителей-последователей браминской религии – ста девяносто миллионов. Но зато он утвердился в других странах. К таким странам принадлежат Индо-Китай, Китай, Япония, Монголия, остров Цейлон и другие страны. где всех последователей учения Шакьямуни насчитывается около 400 миллионов, по другим сведениям всего только 150 миллионов. Но и в тех странах, где буддизму удалось водвориться, он не сохранился в плане. Первоначально в виде. Повсюду он смешивался с туземными религиозными верованиями, и таким образом в течение своего продолжительного существования выродился почти в такую же чудовищную систему нелепых суеверий и жреческого деспотизма, как и браминства. Простое учение шахьямуни под влиянием чуждых религий обратилось даже в грубое идолопоклонство. Развитие внешних форм, обрядности заменило основной чертой этого учения мораль, сильно затемнило первоначальный смысл учения и сделалось не только для большинства верующих, но и для избранного меньшинства сущностью религии. Например, мы знаем, что Шакьямуни совершенно не признавал богов в смысле браминской теологии и сам себя не выдавал за божество, а только за обладателя мудрости и истины, но большинство его последователей было трудно отрешиться от проникших в кровь и плоть прежних религиозных убеждений. И они признали много богов Браминска и других религий, и сам учитель в их глазах делался постепенно все более и более необыкновенным существом и, наконец, божеством, ставшим во голове других богов. Сначала на него смотрели только как на образец нравственного совершенства, затем как на властителя мира, и, наконец, он сделался чисто отвлеченным богом. догматическим понятием. В настоящее время буддизм распадается на две главные группы: буддизм северный и буддизм южный. Главным центром северного буддизма является Тибет, а затем Китай, Япония, Непал, Монголия, а также он распространён среди бурят и калмыков. Северный буддизм является полнейшим извращением основного учения Шакьямуни. Южный буддизм, распространённый в Сиаме, Бирме и на острове Цейлон, сохранил учение Шакьямуни в большей чистоте. В последнее время среди южных буддистов стали возникать попытки совершенно очистить учение Шакьямуни от всех наносных элементов и вместе с тем объяснить это учение с точки зрения современной науки, например, с точки зрения теории эволюции, исходя из того основного положения буддийской религии, что всякое существование есть результат закона воздаяния, закона связи причины и следствия. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбитского. 2020 год.